танга танзания среда 16 часов50 минут по восточноафриканскому времени виктор проснулся и не сразу понял где он находится усилием воли насколько позволяло ему сознание он заставил себя разобраться в своем положении он лежал на больничной койке под москитной сеткой его взгляд был нечетким но он видел что было светло под потолком жужжал вентилятор палата была маленькой Он был один. Казалось, что болит каждый сантиметр его тела. Повсюду были синяки. Все раны перевязаны. Живот охвачен бандажом. Но сильнее всего было повреждено левое предплечье. Ни шин, ни гипса не было. Значит, переломов нет. Однако, опасаясь повреждения сухожилий, он попробовал согнуть левую руку. Больно было очень, но все пальцы работали. Виктор надеялся, что все заживет скоро. Если он вернется в Европу, он все же покажется специалисту, просто для того, чтобы в этом убедиться. Виктор был слаб, даже сидеть было трудно. Видимо, не только полученные раны и травмы давали о себе знать, но и побочные эффекты обезболивающих и успокоительных средств. Он отодвинул москитную сетку, и поскольку никакие трубки не обвивали его, высунул ноги из-под одеяла и опустил их, ощутив прохладу пола. Почему он оказался в одноместной, а не в общей палате, он не знал. Возможно, благодаря цвету кожи. У него хватило сил встать и подойти к окну. Выглянув наружу, он увидел, что это был второй этаж. До земли было не больше пяти метров. Не так уж высоко. Но он не был уверен, что в нынешнем состоянии будет способен удержать свой вес, не то что спускаться. Окно было одним из возможных путей бегства, но не главным. Выбирать способ бегства следовало очень осторожно. Если он ускользнет незамеченным сейчас, это вызовет шум, и когда о нем станут расспрашивать, люди очень хорошо опишут его. Если же он выберет время и сумеет исчезнуть, не вызвав немедленных вопросов, то впоследствии персонал едва ли сможет вспомнить о нем что-либо, кроме расы и ранений. Но потом ему придется вернуться и заплатить интерну, чтобы тот выкрал его историю болезни. Его радовало ощущение солнечного тепла на коже. Так приятно было ощущать себя живым, приятнее, чем он мог подумать. Но он не был в безопасности. Его удивило, что возле палаты не было охраны. Может, власти Танзании не знают о его причастности к убийствам прошедшей ночи? Он понял, что у него пропало чувство времени. Он не знал ни который час дня, ни того, сколько времени прошло с той битвы на реке. Он припомнил, что уже просыпался раньше, может быть, даже два раза, но никаких подробностей вспомнить не мог. Он надеялся, что прошло не больше суток. Дверь комнаты открылась. Виктор быстро обернулся и увидел, что входит врач. Лица его он толком разглядеть не мог. Глаза еще плохо фокусировались. Врач был высок и очень грузен. Белый, приятной внешности. На вид лет за пятьдесят. «Как вы себя чувствуете?» Его акцент был странным. Виктор не мог определить его. «Заторможенным». Врач казался взволнованным. «Вам следует лежать». «Как давно я здесь?» «Почти двое суток». Виктор понимал, ему повезло, что о его пребывании здесь до сих пор не узнали опасные для него люди. Но пока он здесь остается, шансы, что его обнаружат, растут с каждым часом. Ему нужно уходить немедленно, независимо от того, какой шум это вызовет. Он открыл прикроватный шкафчик и обнаружил там кое-что из своей одежды. «Мне нужно уходить», — сказал он. «Мне бы хотелось сначала поговорить с вами». «У меня мало времени». «Вы уверены в этом?» В тоне врача было нечто, заставившее Виктора смотреться в него. Лицо врача стало приобретать четкость, его выражение было странным. Белый халат был девственно чистым. В кармане не было ручки, на шее не висел стетоскоп, не было и бейджика. Виктор перестал одеваться. «Кто вы?» «Я не врач. Это я уже понял». Человек, который не был врачом, улыбнулся. Я был бы разочарован, если бы вы этого не поняли. Если вы здесь, чтобы убить меня, вы слишком долго ждете. Вы считаете меня киллером? Рассмеялся про себя неврач. Вряд ли. Так тоже вы? считаете меня чиновником. Виктор продолжал натягивать одежды. акцент обязателен? Так лучше? Спросил неврач, убрав искусственный акцент. Понятно. «Американец. Где ваша охрана?» «Ее нет. Ложь. Тогда что мне мешает убить вас? Думаю, в вашем нынешнем состоянии даже вам будет трудно сделать это. Но более примечательно то, что и я не могу убить вас». И чиновник указал на стеклянное окно в двери, ведущий в коридор, в котором было много пациентов и работников больницы, уборщицы, медсестры, свидетели. «Мне нужно только поговорить». «Мы уже говорим», — ответил Виктор. «У вас есть время, пока я не закончу одеваться. Тогда я буду краток». Виктор не спускал с него глаз, но не видел признаков того, что у него было оружие. «Да уж, будьте любезны. Я здесь потому, что мы можем помочь друг другу». «Каким образом?» «Мы оба хотим одного и того же». «Чего именно?» «Чтобы все закончилось». «И что?» «Я могу сделать так, что она закончится». «Почему?» — спросил Виктор. Искренне заинтригованный. «Не обольщайтесь внешностью», — сказал чиновник. «Я не такой уж прекрасный человек». «Я не обольщаюсь, но вы не ответили на мой вопрос». «Мои мотивы — это мое личное дело. Но всего этого не должно было произойти. Я хочу покончить со всем этим». Дело начинало приобретать разумные очертания. «И кого конкретно вы представляете?» «Правительство Соединенных Штатов Америки». «Верится с очень большим трудом», — сказал Виктор. «Я представляю США по-своему», — поправился чиновник. Оба секунду помолчали, затем чиновник достал из кармана брюк какую-то вещь и бросил ее Виктору. Тот поймал ее правой рукой. Это был нож убийцы. Виктор медленно раскрыл его. Его левое предплечье заныло. «Весьма необычное оружие», — сказал чиновник. «Сделано на заказ. Никакого металла». Лезвие керамическое, прочие детали из углепластика. Лезвие, крис, острие гладиаторское. «Вы разбираетесь в ножах», — сказал Виктор. «Я не всегда был канцелярской крысой», — бесстрастно пояснил чиновник. «Что стало с человеком, который ударил вас этим ножом?» Виктор сложил нож. «Я ударил его им же». Чиновник улыбнулся. Виктор протянул ему нож обратно, но тот выставил навстречу ладонь. «Оставьте его себе. Вам он нужнее». «Раз уж вы так щедры, не найдется ли у вас сигареты?» Чиновник покачал головой. «Возможно, я достану вам одну». «Забудьте», — сказал Виктор, чуть помедлив. «Я думаю, мне пора бросать». «И правильно», — сказал чиновник. «Так вы согласны?» «Возможно, но ведь вы пришли сюда не только за этим, верно?» Чиновник улыбнулся. «Вы очень догадливы. Действительно, я хочу еще кое-чего». Я хочу и в будущем пользоваться вашими услугами. Время от времени. Я подумываю об уходе на покой. Хотел бы надеяться, что вы передумаете. А зачем вам такой человек, как я? Мой коллега совершил ошибку, решив использовать вас в качестве одноразового орудия. Я понял, что ваши возможности гораздо шире. Я не нуждаюсь в похвалах. Пусть так, но бывают случаи, когда нужно заключить субконтракт вне дома. Обычные каналы в подобных случаях не всегда достаточно эффективны в отношении времени и ресурсов. Особенно, если работа с юридической точки зрения незаконна. Но ведь у вас наверняка есть связи с тысячами людей вроде меня. Зачем вам еще один? Потому что все эти люди существуют, а вы нет. После всего, что произошло за эти две недели, вы сохранили анонимность и жизнь. Контора до сих пор ничего не знает о вас. Никто не знает. Это большое достижение. Но вы же нашли меня. После понедельника это было не так уж трудно. Но я по-прежнему не знаю, кто вы такой. И не уверен, что когда-нибудь узнаю. События последних двух недель я рассматриваю как проверку ваших способностей. Вы доказали, что вполне подходите для нужной мне роли. Мне просто очень повезло. Я не верю в везение. Не сомневаюсь, что и вы не верите. А как будет организовано наше сотрудничество? Вы будете выполнять только мои заказы они будут поступать непосредственно от меня или от моего заместителя. Вот и все. Очень просто. Лицо Виктора ничего не выразило. Я понимаю, что это дает вам, а что получу я? Деньги, разумеется. Но вы не знаете, сколько я стою. К тому же я, пожалуй, повышу расценки. Чиновник улыбнулся. Уверен, что мы сможем заплатить. А что еще я получу, кроме денег? Иммунитет. Мы поможем вам избежать неприятностей в других странах. Франция все еще разыскивает вас по поводу событий в Париже. Не сомневаюсь, что и швейцарцы хотели бы задать вам несколько вопросов, не говоря уже о русских. Весьма заманчивое предложение. Важнее всего, что если вы будете действовать точно по инструкции и не станете выделяться, я могу гарантировать, что и на моей стороне Атлантики вас никто не побеспокоит. А если я откажусь? Не думаю, что вы захотите отказаться. Виктор выдержал его взгляд, отлично понимая, что произойдет, если он откажется. Широкоплечий работник в коридоре, усердно изображающий занятость, достанет из своего слишком чистого ящика для инструментов отнюдь не отвертку. «Хорошо», — сказал Виктор. «Я согласен». «Я так и думал». «Но у меня есть одно условие», — добавил Виктор. «Какое именно?» «Мне нужен человек, который затеял все это, и это не обсуждается». Выражение лица чиновника почти не изменилось. Я ожидал чего-то подобного. Вы можете получить его. Он достал из своей папки конверт и положил его на кровать. Я свяжусь с вами недели через две, когда вы достаточно отдохнете, чтобы мы могли обсудить, как действовать. Когда чиновник был уже у двери, Виктор подал голос. Есть еще кое-что. Я ждал, когда же вы спросите. Чиновник остановился и обернулся. «Вы хотите узнать, что произошло на том корабле, верно? Из-за чего это все было затеяно?» «Это меня не интересует и никогда не интересовало». Широкий лоб чиновника сморщился, и он сложил руки на груди. «Тогда что же это?» «Была некая женщина», — сказал Виктор, стоя у окна. «Ребекка». «Ребекка Саммер», — сказал чиновник. Его лицо выражало явную озадаченность. «Она была убита на Кипре». «Совершенно верно» медленно сказал Виктор. «Так что вы хотите знать о ней?» Яркое солнце согревало лицо Виктора. «Все». 16 часов 55 минут. Чиновник закрыл за собой дверь и пошел по многолюдному коридору. На работника, вертевшегося возле палаты Тессаракта, он не смотрел. Простого кивка было бы достаточно, чтобы этот человек вошел и убил израненного киллера. Но Роланд Проктор не хотел убивать своего нового наемника без нужды. Установить местонахождение Тессеракта было нетрудно. Выслушав рассказ Сайкса, Проктор использовал для поисков киллера своих местных агентов. Они нашли его быстро. Не так много белых мужчин было госпитализировано в городе за последние дни. Проктор думал о Фергусоне. Все случилось из-за того, что старый негодяй был недостаточно, по его мнению, поощрен за свою работу 20 лет назад. Предательству за несколько миллионов нет оправдания. Это был печальный конец блистательной некогда карьеры. Проктора же интересовали не деньги. Он хотел власти. Власть позволяет получить все, что могут дать деньги, и даже то, чего они не могут дать. Из больницы он вышел в превосходном настроении. В ближайшие дни он состряпает против Фергюса такое убедительное обвинение что даже в Конгрессе это дело не сумеют замять. Допустив некоторую утечку информации в прессу, он добьется того, что его портреты будут по всех утренних газетах. Звание спасителя ЦРУ будет очень эффектным. Он рассчитывал на повышение в ближайшие полгода. Чемберс занимала свою должность лишь до тех пор, пока не будет найдена более подходящая фигура, а Проктор скоро станет превосходным кандидатом. Смерть Фергюсона даст еще больше оснований, для повышения Проктора. Дискредитация мертвого героя принесет ему даже больше пользы, чем дискредитация живого. Пока он жив, все, кого это касается, будут стараться замолчать скандал такого масштаба. И если Проктор выберет молчание, политические дивиденды, которые посыплются на него с самых верхов, будут огромными. Убийство Фергюсона почти не потревожит совесть Проктора. Фергюсон был предателем и убийцей, и заслужил смерти из-за своих преступлений, Проктору приходилось давать приказы убивать куда более уважаемых людей. И это не мешало ему спать сном невинного младенца. Кроме того, убийство Фергюсона принесет и дополнительный выигрыш. Привлечет на его сторону тесаракта. Теперь у Проктора будет собственный, прирученный киллер. Он улыбнулся. Все должно, само собой, выйти очень красиво. Однако он напомнил себе, что не следует слишком любоваться собой. Он знал свое дело. Это несомненно. Но и не хотел уподобляться людям, не способным понять, что они не всемогущие, и поэтому не использующим до конца тот потенциал, которым располагают. Проктор не намеревался повторять ошибок Фергусона. Он знал, что слишком профессионален для этого. На улице к нему присоединился сухопарый мужчина в белом костюме. Под танзанийским солнцем он чувствовал себя весьма некомфортно. На его бледном лице блестел пот. Проктор пошел рядом с ним. «Как дела?» «Ничего восстановить невозможно», — ответил мужчина. «Корабль разрушен. Ракеты на нем тоже совершенно разрушены или проржавели. Либо и то, и другое вместе. Те, что были в грузовике, уничтожены огнем полностью. Если что-то и сохранилось, то было растащено. А что в отношении Тессеракта?» «Наши люди нашли его слишком поздно, чтобы отпечатки пальцев можно было снять незаметно. Но у нас есть образец его крови, полученный, когда он только пришел в больницу». И что еще важнее, его фотоснимки. И есть еще кое-что, что позволит следить за ним, когда он придет в себя. «Все это и есть здесь», — сказал мужчина, передавая Проктору тощую папку. Проктор бегло пролистал ее. «Отличная работа, мистер Кларк». Лицо Кларка почти ничего не выразило. «Вы же не надеетесь, что он будет выполнять условия соглашения, верно?» «У него нет выбора». Кларк выглядел нисколько неубежденным. Но Проктор продолжил. Когда вы приводите в дом опасную собаку, не следует дожидаться, пока она вырвет кусок из вашего зада. Тогда будет поздно устанавливать, кто в доме хозяин. Он взглянул на Кларка. Мы заставим это животное с самого начала понять свое место. Если оно не поймет, от него всегда можно будет избавиться. Если вы помните, в последнее время это не раз пытались сделать, но не слишком успешно. Верно, согласился Проктор, кивнув. Но у нас есть неоспоримое преимущество перед нашими предшественниками. Он коснулся папки. Вот с этим он у нас в кармане.